Послесловие. Я убеждена, что для успеха в любом сегменте сферы услуг очень важна профессиональная и деловая этика. Но в дизайне интерьера ее просто невозможно переоценить. Ведь дизайнер находится рядом со своим заказчиком довольно-таки продолжительный срок. Ему известны многие детали частной жизни клиента, как он живет, где отдыхает, сколько денег тратит, и даже некоторые интимные подробности, как спит и принимает душ. Поэтому моральный облик и личные качества дизайнера должны всегда быть на высоте. Причем вы должны не только быть безупречным, но и выглядеть таковым. Как известно, репутация зарабатывается годами, а теряется в один миг. Будьте всегда вежливы и корректны в высказываниях. Будьте пунктуальны и ответственны. Не лгите и не перекладывайте ответственность за свои ошибки на других людей. Не клевещите и не злословьте. Не пропадайте, бросив клиента, без каких-либо объяснений. Не воруйте, упаси Боже. Во многих книгах по личному развитию и достижению успеха в бизнесе авторы рекомендуют найти себе наставника, человека, который будет для вас и образцом, и учителем, и советчиком. Признаюсь, у меня такого наставника не было никогда. Скорее уж, были разные люди в разных сферах, кого я знала или о ком я знала, у которых я так или иначе училась, кто служил для меня примером и образцом для подражания. Иногда я очень жалела, что нет в моей жизни никого, кто бы уже прошел этот путь и мог бы подсказать, посоветовать, направить или просто утешить и подбодрить. Надеюсь, вам в жизни повезет больше, и на вашем пути встретится настоящий наставник. На мой взгляд, самое важное в работе дизайнера интерьера, да и в любой другой деятельности – постоянное повышение своего уровня знаний, работа над собой, развитие новых навыков. Мир бежит вперед со все возрастающей скоростью. И, как говорила Алиса Герцогиня, нужно бежать только для того, чтобы оставаться на месте. А чтобы продвинуться вперед, нужно бежать вдвое быстрее. Не менее важное умение – правильно расставлять приоритеты, отделять первостепенные от неважного. Уделять время стратегии и постановке целей. чтобы всегда в любой жизненной или профессиональной ситуации быть уверенным, что вы знаете, куда идете, и чтобы ваш выбор эту цель приближал, а не отдалял».